Я по-прежнему часто проводила свободное время со Сгором в его каюте, беседуя и наблюдая за их сехлангом с Эхлангом закрытыми играмми в рулангу. В один из таких вечеров партия внезапно прервалась. Я ожидала, что сейчас на коммуникатор придёт сигнал об всекорабельной тревоге, но вместо этого минут через 15 взволнованный командуор разведки буквально ворвался к нам, как только демонтер приказал двери открыться. Он у меня выиграл. Представляете, он у меня выиграл. Рептилоид метался из угла в угол довольно просторной по корабельным меркам каюты, которая с его появлением сразу начала казаться мне меньше. Я с ногами забралась в арие-кресло, боясь, что он мне их не нароком оттопчет. Да остановись ты, не мельтеши, ухватил его за плечо Азгор. Кто у тебя что выиграл? Грон, мы с ним тоже закрытые играем. Даже так. Удивлённо протянула Сгор. Покажешь? Конечно. Эклон некоторое время колдовал над своим инфоблоком, после чего над ним появилась голографическая проекция куба Руланги в исходной позиции. И я за жёлтых. У тебя ещё и первый ход был? изумился Демондор. Да, при этом я как бы играл за имперцев, моделировал. Я для того с ним и играю, чтобы увидеть всё с другой стороны. Посмотри вот сюда, сюда и сюда. Ничего не напоминает одна из версий второй линии обороны имперцев, которую они сейчас должны экстренно укреплять, предположил Азгор. Вот именно, и поверь мне, уж я-то её укрепил, но всё равно проиграл на 112-м ходу. Так быстро? Это же только середина партии. Даже я была удивлена, хотя в разговор командоров благоразумно не лезла. Вот именно, снова повторил рептилоид. Понимаешь, что это значит? Что, возможно, опираясь на его тактическую схему, мы можем выиграть эту войну. Моделирование уже запустил? Естественно. Я был с самого начала уверен, что все его ходы это не просто ошибка, а одна большая непроходимая тупость. Казалось, он делает всё, чтобы потерпеть феерическое поражение. «И каково же было мое удивление, когда именно эта глупость принесла безоговорочную победу?» «Очень рискованно», — покачал головой Асгор, досмотрев запись партии до конца. «Малейшая ошибка, и он потерял бы костяк армии, ничего не добившись. Ему просто повезло». «Возможно. Попробуем переиграть с девяносто второго хода. Ты за желтых». «Давай», — согласился Асгор. «Асгор». Минут 5 у командоров ушло, чтобы воспроизвести нужное количество ходов в новой партии и сохранить эту позицию, после чего они доиграли её 11 раз, и только в трёх жёлтом удалось защититься. В этом случае белые терпели сокрушительное поражение, но в остальных восьми партиях не просто не без потерь, но белым удавалось довести до победного конца авантюрную атаку в самое сердце вражеских территорий. и уничтожить логистический центр. При этом соперник терял возможность управления своей армией и проигрывал, но обычно считалось, что нет ничего глупее попыток уничтожить его, поскольку это самый защищённый объект, расположенный в глубине территорий. Вскоре после этого Эхланд всё-таки согласился на перевод в штаб космофлота. Именно согласился, хотя другого и не спрашивали бы. Вместо него командором разведки прислали Арахнида. довольно небольшого для своего вида, крайне подвижного и имеющего дурную привычку сваливаться прямо перед тобой с потолка. Правда, с димондрами он этот фокус проделывать не решался, со мной тоже. Видимо, кто-то ему вовремя объяснил, что в таком случае можно схлопотать от всех димондров разом, ну или поочередно, как получится. Сразу после этого перевели куда-то из странного псиона, в боях себя показавшего очень даже неплохо, Я попыталась узнать, в чём дело, придя его проводить, но он лишь грустно улыбнулся и покачал головой. Ты ведь и так знаешь больше, чем показываешь. Удивительно, насколько они тебе доверяют. Если надумаешь, к нам я дам рекомендацию, а здесь моя работа закончена. И в чём она заключалась? Таких, как он, единицы на всю галактику. Оставить одного из лучших аналитиков на корабле всё равно что забивать гвоздями микроскопом, если тебе это о чём-то говорит. Мне говорила. Эту фразу любила повторять бабушка, обычно применительно к маминой работе в турагентстве после того, как та, выйдя замуж за отца, отказалась от научной карьеры, но это был её выбор. Это был его выбор, как и сейчас. Мы все делаем выбор каждый день, каждую минуту. Мне пора, а тебе я желаю удачи. Думаю, теперь командуров закрепят за тобой. Во всяком случае, именно это я порекомендовала пси-лидеру. На данный момент все они стабильны, даже Демондер, хотя в его случае это не моя заслуга. Твой авторитет среди них невероятно высок. Уверен, ты справишься. Владлен ушёл, а я так и осталась в остолбинии у закрытого шлюза. Он меня хвалил и даже рекомендовал пси-лидеру закрепить за командорами чистильщик. Меня? Да что там хвалил? Он меня фактически пригласил в службу внутренней безопасности Космофлота. С ума сойти. Теперь понятно, что Эхланг и был его изначальной целью, и свою задачу чистильщик выполнил, при этом успешно справляясь с работой психоректора, имея девятый класс и ничем не выдавая себя экипажу. Если бы не предупреждение Эхланга и Эстебана, скорее всего, я к нему просто бы привыкла и тоже ничего не заподозрила». Победоносец продолжал участвовать в боях на передовой, но время от времени получал задания и по патрулированию освобождённых территорий. Продвижение союзных войск существенно замедлилось. Имперцы ожесточённо сражались за каждую звёздную систему, а бои всё чаще проходили не только в космосе, но и на поверхности планет. Мы потеряли четверых десантников, одного разведчика и девять истребителей. Легких и средней тяжести раненых медики приводили в порядок прямо на корабле. Драго и еще двоих серьезно пострадавших пришлось отправить на реабилитацию. Пси-лидер договорился со Сгором, и чтобы не переводить Агнет, одному из Димондров временно назначили пси-спутника, хотя реально необходимости в этом не было. Вместо погибших десантников прибыли трое рекрутов с пси-спутниками и один бывалый боец с уничтоженного корабля. Двое прикреплённых к ним сионов были стажёрами, ещё один из профессионалов, обычно работающих с командным составом. Из-за потерь в десанте и дополнительного набора рекрутов Сайтгарда спутников не хватало, и пси-центр был вынужден задействовать все имеющиеся резервы. Один из стажёров попал в космофлот в рамках дополнительного набора, проведённого среди выпускников, и заметно нервничал. Второй постоянно держал блок, глядя себе под ноги. Его подопечный погиб совсем недавно, и новое назначение состоялось раньше, чем он успел прийти в себя. Мы с Шеном и Агнет помогали новичкам как могли, благо хоть с профессиональным псиспутником проблем не возникло. Он сразу обозначил, что это назначение для него такое же временное, как и все остальные, а то, что подопечный из видовых десантников только облегчает работу. Мы месяцами оставались на передовой, возвращаясь только для пополнения беспилотников. Всё остальное доставляли на внутреннюю границу отвоеванных территорий военные конвои. Как только оказывались в центральных секторах или хотя бы рядом с временными ретрансляторами, установленными вдоль прежней границы, я обязательно отправляла письма родителям, сообщая, что жива и здорова. Больше писать было особо не о чем. Жизнь слилась в череду боев и тревожного ожидания между ними. Псионы работали на износ, поддерживая боеспособность экипажа, и я почти все время проводила на мостике, следя за состоянием командоров и капитана. Десантников при этом перепоручила пси-спутникам, пообещав, что тому, кто моих коллег хоть пальцем тронет, лично мозг выжгу. Учитывая, что в этот момент у меня за спиной возвышался Астгор, угроза была воспринята как надо. своим я тоже, правда, потом на едине пообещала, что если зверствовать будут, командуор им голову оторвёт, и все на корабле подтвердят, что так и было. В отличие от десантников, псионы угрозой совершенно не впечатлились, но пообещали не перегибать. После истории с коридором смерти и вручения награды мой авторитет среди всех членов экипажа значительно вырос, и таких проблем, как сагнет в начале её службы, больше не возникало. Во время одной из редких увольнительных Эстебан всё-таки уговорил меня слетать на планету Курорт для гуманоидов, дав честное слово, что это ни к чему меня не обязывает, и действительно ни разу не попытавшись добиться чего-то большего, чем непринуждённое общение. На курорте мне понравилось. Мы катались с горок в аквапарке, кружились на его любимых каруселях, Почти полдня гуляли по огромному зоопарку, собранному со всех уголков Галактического Союза. А потом я затащила пси-лидера в цирк, и это оказалось просто великолепно. Я радовалась как ребенок, а Эстебан смотрел на меня и улыбался. А еще мы ни разу за эту поездку не ставили пси-блоков, делясь друг с другом эмоциями. Правда, у меня эмоций было столько, что я ими, скорее всего, не только с ним делилась, но и со всеми окружающими в радиусе метров тридцати. Ну и пусть, радости много не бывает. Там, под бирюзовым небом с золотистыми облаками, среди ярко одетых и улыбающихся галактиоидов, под весёлые мелодии, доносящиеся из уличных кафешек, война казалась чем-то нереальным. Но прошло всего 2 дня, и мы снова шагнули на борт победоносца, погружаясь в жестокую действительность.